«Ну что?» — сказала вдруг Катя, поднимая очередной тост. Я заметила, что пошла вторая бутылка. Моя сентиментальность пребывала пропорционально алкоголю в крови. ММП сбылась. Теперь дело за БМП, за сбычу мечт. Мы посмеялись, чокнулись, выпили. Я спросила, а что такое ММП? «Малая мечта провинциала», — сказала Катя, и глаза её так светились, что я поняла. Она пьянее меня. Да, ни разу не слышала. И что это? «Малая — это перебраться в Москву, учиться работать кому чего. А есть ещё БМП — большая мечта». «А это что? Выйти замуж за москвича?» Она сверкнула на меня глазами. Только это редко у кого получается. Их мало осталось, особенно коренных. «Кате, не надо», — сказал Сергей и взял ее за руку. «А что не надо? Это правда я ничего, кроме правды». Она выдернула ладонь. «Они едут сюда, они работают, они перестраивают наш город, ничего в нем не понимая. Они...» «Я понимаю», — сказала я. «И понимаю, и люблю». «Кого ты любишь?» — снова сверкнула глазами Кати. «Я про город. Знаем мы, что для вас город. Можно вывести девушку из деревни, но нельзя деревню из девушки. А сюда каждый едет со своей деревней. Москва — большая деревня». «Это не про тебя», — сказала вдруг примиряющая. «Ты редкое исключение, которое только подтверждает правила». «Катя, я прошу тебя!» Сергей постарался поймать ее ладонь. «А что Катя?» Она отдернула руку, как от горячего. «Что? Илья не права. Хватит смотреть им в рот. Они сюда едут, они захватывают здесь все, и нам в итоге не хватает места. Может, просто плохо ищете?» «Плохо ищете», — фыркнула Катя. «Если бы. Просто надо уезжать». «Правда, Серж? И ведь возможности есть!» И уже не один раз звали. «И что? Все Москва, Москва, как будто весь свет клином сошелся, как будто не любишь больше никого!» Он не отвечал, пил вино и не смотрел в ее сторону. «Это, выходит, уже МММ, малая мечта москвича. Ну, в смысле, уехать за границу, сказала я. Я старалась шутить. И даже усмехнулась сама. Катя сверкнула на меня глазами и ничего не ответила. Повисло молчание. Катя чертила вилкой по расстеленной на полу скатерти. Сергей пил. Вилка оставляла белый майонезный след. За окном в очередной раз взорвалось, потом закричали. Катя посмотрела на часы. Мне пора. Она поднялась. «Бабушка ждёт. Как раз добраться. Серж, я пошла. Ты можешь оставаться». Сергей поднялся тоже. В его глазах мне показалась растерянность. «Нет-нет, оставайся. Не бросать же её одну. В такую ночь». Я тоже встала. Я не понимала, что происходит. Катя говорила так, что поверить ей не удавалось. Сергей переводил глаза с неё на меня. «Всё, ты слышишь? Я ухожу!» Почти крикнула она, глядя на него в упор. Он явно не знал, как реагировать. Она постояла, а потом сорвалась с места и выскочила в прихожую. Я поспешила за ней. «Кать, ну ты чего? Кать, не надо!» «Кать, останься, пожалуйста! Давайте вместе!» «Ну зачем же?» Она застёгивала сапоги, нагнувшись. Говорить ей было неудобно. «Зачем же я буду? Вам мешать?» — добавила, выпрямившись. «Я что, ничего не понимаю?» «С Новым годом!» — припечатала она, развернулась и хлопнула дверью. Я стояла, глядя в темноту. Мне вдруг стало страшно. Я представить не могла, как мы переберёмся через барьер вдвоём. И всё же я нашла в себе силы и вернулась в комнату. «Слушай, я не знаю, как-то всё странно. Если что, вы меня извините. Я, правда, не знаю. Не надо». Я замолчала. Он смотрел на меня через мерцание комнаты. А потом подошёл и стал целовать. Он целовал мне лоб, щёки, виски. Я стояла, обмерев, как замёрзшее за зиму дерево. Вся жизнь отхлынула от меня. Пахло вином. У соседей гремела музыка. Ночь за окном вздрагивала и разлеталась осколками света. За веками мерцали огоньки гирлянды. Он поднял мне лицо за подбородок и поцеловал в губы. Не думая о ней. Она такая, сложная. Никто не понимает ее. Все думают о ней плохо. Но на самом деле она не такая. На самом деле ей просто скучно, ужасно скучно, и она не знает, как ей жить. Но ты не думай о ней плохо. Хотя бы ты. Пахло вином. Он целовал меня в лицо, шею, губы. И я целовала его тоже. Не помню, как я целовала его. И вдруг мне стало ясно, что счастье возможно, что всё возможно там, за этим барьером, которому стремительно и неизбежно неслась наша земля. И снова вернулся страх. Я открыла глаза. «Подожди», — сказала шепотом. Его красивое лицо было так близко, что я плохо видела и не узнавала его. «Мне... в душ. Подожди. Здесь». Он кивнул, отошел и сел на краешек дивана и окинулась в ванную. Закрыла дверь и включила воду. Я сидела на краю ванны и ни о чём не думала. Шум воды заглушал все звуки праздника. Я сидела и ничего не ждала. Сердце колотилось, и мне было страшно, как в тёмном колодце. Потом я выключила воду и пошла к нему. Я не знала, что скажу и что сделаю, и не понимала, что надо теперь делать и говорить. В мерцающей комнате, пахло салатами и вином. Сергей спал, сидя, откинувшись на диване. Он был красив, как никогда, в этом психоделическом мерцании. Я постояла, глядя на него, потом достала из шкафа плед, аккуратно накинула ему на грудь и колени. Он не проснулся. Тогда я пошла в прихожую, оделась и вышла из дома. И снова была долгая ночь. И она всё не кончалась, всё никак не кончалось. Я ходила по парку, ходила по улицам, вокруг стреляли и гремели, бродили пьяные, счастливые, праздные люди. Все такие же новосёлы, все такие же счастливчики, как и я, урвавшие свой кусок везения, свой кусок Москвы. И, встречаясь лицом к лицу, они поздравляли с Новым годом и счастьем. Кругом была Москва. Жила Москва, дышала. И я чувствовала себя, на удивление, свободно, пожалуй, впервые за эти три года обитания здесь. Словно с меня сняли жавшую одежду. И оказалось, что так легко быть самой собой и не терпеть. Я понимала, что стоит мне сейчас вернуться, и начнётся новая жизнь, и будет новое счастье. Но я знала, что уже... «Не хочу его». Я понимала, что главное, что он мог бы мне дать, случилось в ту первую ночь, когда мы гуляли по городу. «Куда же больше?» — думала я. «Нет, правда, куда больше?» Я вернулась утром. Сергей уже ушел. Плед был аккуратно свернут. Свечи потушены, гирлянда не горела. Больше мы не виделись. Говорят, весной они уехали куда-то в Европу. Говорят, что там Катя стала изменять Сергею. Ещё говорят, что они и там продолжают свой проект. Но этому я уже не верю. Куда же он без своей Москвы?